Ленинград, 29 сентября 1974 года. «Андрюшенька, что-то ты не весел, не бодр, или мне только показалось это по телефону, и еще не понял, почему надо тщательно скрывать твое желание поступать на актерский после школы? Что тут плохого? Почему ты считаешь, что об этом не должны знать ни ребята, ни учителя, ни наши знакомые?» «Тебе, мой друг, явно смелости не хватает. А актерское дело требует лихости и отчаянности. Я, быть может, тоже не смелого десятка. Но когда надо было чудеса, храбрости показывал. Хотя бы в полосатом рейсе. Я, правда, в пасть к тигру не лез, как некоторые дрессировщики делают, но страха от зверюк полосатых натерпелся. Я хорошо помню съемки этого фильма». «Помню, как мы приехали на корабль, красивый очень. Ко мне подошли режиссер, оператор и сказали, «Ты не волнуйся, мы придумали очень смешной эпизод. Посадим тебя в клетку, выпустим тигра и посмотрим, что будет». Я говорю, «Нет, я не согласен. У меня семья, маленький сын, я против». Меня, конечно, уговорили, ведь я же дал согласие сниматься в этом фильме. Сами все попрятались». Режиссер смелый-смелый, а сам залез на мачту. Оттуда все видно, руководить легче. Оператор спрятался в железный ящик, выставил камеру. Посадили меня в клетку, выпустили тигров. Тигры подошли, понюхали и пошли дальше палубу осматривать. Тигры не бросаются, комедия не получается. Режиссер кричит. Дрессировщик, почему твои животные не бросаются на артиста? Они к нему принюхались, говорит, а сам запихивает ко мне в клетку живого поросенка и шепчет: "Леонов, возьми вилку, покали поросенка, а то тигры на него не реагируют". Я говорю: "Тебе надо ты и коли, у меня другая профессия". За то, что творилось на палубе через минуту, когда тигры учуяли поросенка. Они его через прутья поцарапали. Поросенок визжит, тигры от этого еще больше свирепеют. Я кричу, поросенка прижимаю, а поросенок от страха совсем обезумел, на меня стал кидаться. Тигры рычат, поросенок визжит, я кричу, «Дрессировщик, стреляй, не то всех сожрут вместе с палубой!» Дрессировщик выстрелил, в воздух, конечно, но тигрица-кальма от всего этого визга и грохота бросилась в море. Целый час ее спасали, и спасли, конечно. Об этом случае много было написано в газетах и журналах, в «Огоньке», в «Юности», а молодой тогда писатель Юлиан Семенов даже написал повесть. Вот так-то, друг мой, Андрюша. А тебя пока тиграми никто не пугает, а только экзаменами вступительными. Так что смелее, смелее, папа.